Глава 4. Тур. Дом, который отвели пильгриму в рамках его перевоспитания, дабы он мог собраться и переписать свою рукопись, вдохновляясь на сей раз уже более соответствующей бы официальной эстетике колонии и общественному благу ценностями. Скрепел, ужасно скрепел. Это был сборный дачный домишка из одной комнаты и половины кухни с большой раковиной и туалетом. Вода имелась, электричества нет. Пилигрим распаковал чемодан, и их первую ночь из-за скрипов и тресков ни на минуту не сомкнул глаз. В полу и стенах, казалось, ютились мучительные напряжения. Там кто-то страдал, сильно и долго. И отголоски его отчаяния неотрывно донимали строительные материалы. Пилигрим разговаривал с этими тресками. Во время своего профилактического заключения он научился слушать голоса стен и им отвечать. В мёртвой материи инкрустируются ничтожнейшие отпечатки несчастья. Он научился преображать всё это в воспоминания мужчины и женщин, смешивал их со своими. И они составляли ему компанию, и его успокаивали. Постоянно было тепло и пасмурно. В единственном окне отсутствовало стёкла. Оно выходило на улицу, и чтобы сохранить хоть какую-то интимность, Пилигриму приходилось не отдёргивать тюлевую занавеску, взаменявшую противомоскитную сетку. Когда он отодвигал застившую свет ткань, на нём тут же останавливались взгляды зевак. Его голова находилась вровень с головами прохожих, а тех, что не час, было пруд-пруди. Улица была устроена на манер торговой галереи. Ее, сводя мироздание к своего рода невнятному туннелю, венчал толстый и грязный стеклянный потолок. Толпа вольно отпущенных заключенных расхаживала безо всякого перебоя, то и дело подпадая истошным упреком, что вылаивала по радио полиция. Ритмы толпы не отличались вразумительностью, и довольно часто в ней возникали панические порывы. В апогее беспорядка женщины вовсю разбегались, мужчины не давали друг другу спуску. Кое-кто падал. Когда его доставала давлеющая над сим прибежищем сумеречная атмосфера, пилигрим дружески говорил: "До свидания", с крипом, поверяя им охрану территории, и спешил влиться в людской поток. отправлялся пешком к ассуарию, что перегораживал в конце улицу, и, добравшись до места, в зависимости от настроения, либо поворачивал назад, либо мешкал, пытаясь опознать кого-нибудь за ворохом коленных чашечек и грудин, среди челюстей, ключиц, позвонков. Копался он зря, никого не узнавал. Улица была длинная, но, В обрамлении таких же, как у Пилигрима, вместились и клеток, между которыми затесались государственные лавочки и громкоговорители. По возвращении он протягивал свои талоны на молоко и табак. Ему выдавали затребованные продукты, после чего он возвращался, дабы воссесть перед пишущей машинькой. В диссертации Пилигрима излагались обстоятельства вымирания последних туров. А в лесу, под Ектораовым В конце 16-го века комиссия не приняла его романтизированное описание событий и обратила в шутку сострадание, выказанное им к последнему представителю этого вида, умершему в неволе 12 октября 1627 года. Кроме того, в вину Пилгриму были поставлены его связи с врагами колонии. а также с анархической группой, ратовавших за убийство завкафедрой мамологии в Екторове. В то время как Пельгриму в душных сумерках ни с того ни с сего приспичило вспомнить имя этого профессора, в наведении на которого фанатиков убийц, перерезавших ему глотку прямо перед студентами, его, собственно, обвиняли, так что он зарылся в свою картотеку выдающихся маммологов, снаружи поднялся гамм, сопровождаемый шумом неравной борьбы и побоев, и кого-то швырнули на порог. Пелигрим пошёл открыть дверь. У его ног валялась какая-то оглушённая форма. Поначалу он принял её за мёртвого нищего или вырезанное из тизателями в готескную одежку крупное млекопитающее. Форма, явно человеческая, принялась ругаться. Пелигрим нагнулся, При падении незнакомец ободрал себе колени и руки. Пельгрим предложил ему зайти, промыть садины, но тот вместо того, чтобы направиться к умывальнику, предпочёл усесться на кровать. И тут же, добравшись, смежив веки и не говоря ни слова, принялся покачивать головой, как пытающийся перевести дух между раундами боксёр в состоянии гротги. Локоны отливали у него на лбу свалявшейся соломой. что контрастировало с рыжеватостью щедрого шерстяного покрова. Там, где были спилены рога, шрамов видно не было, но шишки все же остались. Это существо не вызывало доверия. Хоть и потерзанное в скоропалительном линчевании, коему он подвергся, одежда его происходила, казалось, из совершенно чуждого концентрированным нормам гардероба. Он носит парик, Подумал пельгрим, усаживаясь на стул лицом к нему. Это вы, пельгрим, в конце концов, выдавил поднатужившийся приглашённый. Он качал головой из стороны в сторону и тяжело дышал. Чёрное влажное рыло подрагивало всякий раз, когда он выпускал воздух. Он положил себе на ноги тяжёлые ручищи, прикрывая дыры на штанах, кровавую грязь, пятна жира и пыли. превратившие его в момент падения в оборванца. Толпа на улице унелась. Хрустел дом. Пилгрим кивнул. Меня назначили на ваше место в лабораторию турологии, сказал пришелец. Меня зовут Колтрейн. Может, слышали? Нет, сказал Пилгрим. Я сделал всё, что мог, чтобы не занять ваше место, поведал Колтрейн. Вы можете сообщить, что там нового? спросил Пилигрим. В лаборатории? В моей семье, сказал Пилигрим. Не знаете, что с ней стало? Нет, сказал Калтрейн. Пилигрим вгляделся в него, а затем предложил стакан молока. Они припомнили несколько университетских анекдотов, а потом Калтрейн заговорил о Лесе у Ектораева и об убийстве зав кафедрой мамологии. Он тоже не мог вспомнить его имени. Какое-то время они вспоминали вместе, чётна выскребывая сусеки памяти. Когда выдавались паузы, слушали, как скрипит дом. Что с ним? С вашим домом? спросил Колтрейн. Ничего, сказал Пилгрим. Он не такой, как мы. Что-то вспоминает. Затем обмыв в раковине садины и отказавшись взять записку, адресованную жене Пельгрима, что в конечном счёте доказывало, что он не полицейский провокатор, который безотказанно прихватил бы её для передачи в комитет, Колтрейн отбыл, а Пельгрим остался. Остался на 16 16 с половиной лет. Потом в свою очередь отбыл и он.